История про мышку «Рваное ушко». В городе, в большущем доме, жила одинокая-приодинокая мышь по имени «Рваное ушко». Совсем маленьким мышонком она побывала в когтях у кошки, и та так поранила и порвала ей ухо, что оно не стояло торчком, как у всех мышей, а было прижато к голове, из-за этого-то и звалась она «Рваное ушко». Злющая старая кошка сожрала всю Мышкину семью — родителей, братьев, сестер. И с той поры Мышка жила в большом доме одна-одинешенька. Скучно было Мышке в одиночестве, и часто она вздыхала, мечтая о том, как бы найти подругу для игр, а еще лучше красавца-жениха. Но от вздохов, увы, прок невелик, и ни подруги, ни жениха.